Капитан поклонился, и Кэлен двинулась дальше по галерее. Кара шла за ней по пятам. «Так, — Так-так, — произнесла Мортит, как только они вышли из зала прошений. — Наконец-то к матери исповедницы вернулся здравый смысл. — Я знала, что не ошиблась, разрешив магистру Ралу оставить тебя. — Ты будешь ему достойной женой. Кэлен свернула в коридор, который вел к комнате, где стража держала незнакомца. «Мое мнение не изменилось, Кара. Просто, учитывая появление нашего странного гостя, я даю леди Надине возможность сохранить жизнь. Но ты ошибаешься, если полагаешь, что я буду колебаться хотя бы мгновение, когда потребуется защитить Ричарда. Кроме того, что я люблю его больше собственной жизни, без него и Тхара, и Срединные земли потеряют свободу. Имперский орден это понимает, и пойдет на все, чтобы добраться до него. На сей раз улыбка Кары была искренней. Я знаю, что и он любит тебя не меньше. Именно поэтому мне не нравится, что ты хочешь разговаривать с этим человеком. Магистр Рал мне голову оторвет, если решит, что я позволила тебе подойти к опасности ближе, чем нужно. Ричард – волшебник по рождению. Я тоже родилась с магическим даром. Когда Даркен Рал убивал Исповедниц, он посылал за каждый целый квот, потому что один мужчина не представляет для Исповедницы ни малейшей угрозы. Вспомнив о гибели Исповедниц, Кэлен ощутила знакомую, но уже приглушенную грусть. Приглушенную, потому что, казалось, с тех пор прошло много времени, хотя на самом деле едва минул год. Первые месяцы были самыми ужасными. Ей казалось, что, выжив, она предала своих сестер. Теперь она осталась последней. Шевельнув запястьем, Кара взяла Эйджел в кулак. «Даже такой, как магистр Рал, Волшебник с даром?» «Да, и даже если он, в отличие от Ричарда, знает, как своим даром пользоваться. Ведь я не только сполна владею данной мне магией, но и обладаю немалым опытом». «Я уже давным-давно потеряла счет», — Кэлен замолчала, а Акара задумчиво покрутила в пальцах Эйджел. «Пожалуй, в данном случае опасность еще меньше, поскольку я рядом». В коридоре, украшенном гобеленами и резными панелями, толпились солдаты со сверкающими мечами, боевыми топорами и пиками. Незваного гостя держали в маленькой элегантной приемной, расположенная рядом с куда более скромно обставленной комнатой, где Ричард обычно совещался со своими офицерами и изучал найденный в замке волшебника дневник. Солдаты попросту затолкали чужака в ближайшее помещение до тех пор, пока начальство не решит, что с ним делать. Кэлен легонько тронула ближайшего солдата за локоть. Мускулы его обнаженной руки казались стальными, И пика, которую он держал в кулаке, с таким же успехом могла быть вмурована в камень. Не меньше десятка неподвижных пик были нацелены на дверь комнаты, откуда не доносилось ни звука. За копейщиками стояли солдаты, вооруженные мечами и боевыми топорами. Солдат, почувствовав прикосновение, чуть повернул голову. «Дай-ка пройти, солдат», — велела Кэлен. Он шагнул в сторону. остальные оглянулись и тоже начали расступаться кара шла впереди Кэлен, плечом расталкивая солдат, которые весьма неохотно давали дорогу, но не от недостатка уважения, а из затаящейся за дверью опасности они продолжали держать оружие наготове и не спускали глаз с прочной дубовой двери в тускло освещенной комнате лишенный окон пахло кожей и потом. Худощавый высокий мужчина сидел на корточках, привалившись спиной к табурету, расписанному цветами. Он выглядел довольно безобидным, и даже странным казалось, что его охраняют столько солдат. Увидев белое платье Кэлен, он поднял голову и с интересом уставился на мать-исповедницу. Один из стражников ткнул его в спину носком сапога. «На колени ты! Ничтожество!» Юноша, одетый в мундир, который был ему явно велик, глянул на Кэлен, потом на солдата, который его толкнул, и прикрылся рукой, ожидая следующего удара. «Хватит!» — властно произнесла Кэлин. «Нам с Карой нужно с ним побеседовать. А вы будьте любезны подождать снаружи». Солдаты не проявили ни малейшего желания выполнять приказания. «Вы слышали?» — сказала Кара. «Выйдите все!» Но начал офицер, — ты думаешь, что Мортит не в состоянии справиться с этим костлявым дылдой? Подождите снаружи!» Кэлен была удивлена, что Кар не повышает голоса. Мортит было не обязательно повышать голос, чтобы заставить людей выполнить их приказания. Но, учитывая опасения Кары по поводу этого юноши, было странно, что она говорит так спокойно. Стражники начали отступать к двери, не сводя глаз с юноши. Костяшки пальцев офицера на рукояти меча побелели. Он вышел последним и аккуратно прикрыл за собой дверь свободной рукой. Юноша взглянул на двух женщин, стоящих над ним. «Вы пришли, чтобы меня убить?» «Мы пришли с тобой поговорить», — ответила Кэлен. «Я Кэлен Амнел, мать-исповедница». «Мать-исповедница?» Он поднялся на колени и по-мальчишески улыбнулся. «Ух ты, какая красавица! Никогда не думал, что вы такая красивая!» Он начал вставать. Эджил Карри немедленно взвился в воздух. «Оставайся на месте!» Юноша замер, глядя на алый стержень у своего лица, а потом снова опустился на ковер. Две лампы на панелях из красного дерева осветили его худое лицо. Он был еще совсем мальчишка. «Нельзя ли мне получить обратно мое оружие? Мне нужен меч или на худой конец кинжал». Кара раздраженно вздохнула, но Кэлен заговорила первой. «Ты попал в неприятное положение, парень. Мы сейчас не в том настроении, чтобы терпеть твои шалости». Он поспешно кивнул. «Я понимаю, но это совсем не игра, честное слово». «Тогда повтори нам то, что ты сказал солдатам». Он вновь ухмыльнулся и махнул рукой в сторону двери. «Ну, как я уже говорил этим ребятам, когда меня...» Сжав кулаки, Кэлен шагнула вперед. «Повторяю тебе, это не игрушки. Ты жив только благодаря моей милости». Я хочу знать, что ты здесь делаешь, и немедленно. Повтори, что ты им сказал. Юноша моргнул. Я убийца, посланный императором Джеганом. Я пришел убить Ричарда Рала. Не могли бы вы меня к нему проводить?